Государственный музей искусств народов Востока, особня Клуниных. После наполеоновского разорения в 1812 году Москва возрождалась и преображалась. Возводились особняки и дворцы, отличавшиеся пышностью и величественными формами, которые придали городу неповторимый облик. Стиль той эпохи Отличает и особняк, называемый по имени первых владельцев домом, Луниных. Он стоит на Никитском бульваре. И все же в архитектурном убранстве дома есть нечто необычное. Как правило, фасады московских строений после пожара 1812 года украшались лепниной со знаками воинской доблести в память о победе над Наполеоном. А на доме Луниных нет ничего, что напоминало бы о славе русского оружия. Нет ни щитов, ни шлемов, ни скрещенных сабель, а есть 32 изображения древнегреческой лиры, символа музыки и поэзии. Они белеют на фасаде, торцах и чернеют на ажурном чугунном балконе. А на фасаде двухэтажного флигеля за колоннадой можно разглядеть по рельефу. Изображающие танцы жителей древней Эллады. Великолепный дом с флигелем был построен знаменитым московским зодчим Дементием Ивановичем Доменико Желярди для Петра Михайловича Лунина. Богатый московский парин, помещик, владевший тысячей крепостных, генерал-лейтенант в отставке Пётр Михайлович Лунин слыл в высшем обществе острословом, склонным к выходкам на грани сумасбродства. Но появление символа музыки на фасаде его дома вполне закономерно. Дело в том, что его дочь Екатерина была в те годы довольно известной певицей. Она обладала дивным голосом, училась в Милане, там в центре мирового оперного искусства, познакомилась с поэтом и певцом графом Меньято Риччи, и вскоре Екатерина Петровна стала графиней Риччи. Граф Риччи, как и его супруга, был прекрасным певцом. Их репертуар был обширен: оперные арии и дуэты, романсы, народные песни. После окончания Филармонической академии она была удостоена звания первоклассной певицы и высшей награды того времени лаврового венка. По словам историка Михаила Ивановича Пыляева, В двоенном Париже, в салоне Королевы Гортензии, она имела такой успех, что Наполеон просил её петь в дружеском кругу в Тюильри. Её выступления в салонах Санкт-Петербурга и Москвы всегда заканчивались жаркими аплодисментами. Екатерина Петровна не только прекрасно пела, но и играла на арфе и на клавесине, и даже сама сочиняла музыку. В салоне Зинаиды Волконской слышал пение Екатерины Петровны Риччи и Александра Сергеевича Пушкина и пленился её голосом. В старости графиня с гордостью рассказывала внукам, что много раз пела при Пушкине. Так что древнегреческие лиры это знак отцовской любви и уважения к таланту. А сегодня они напоминают о музыкальных вечерах, которые устраивали в доме. Самая красивая усадьба на Никитском бульваре приняла первых гостей в 1822 году. Главный трёхэтажный дом выделялся большой лоджией с семью встроенными коринфскими колоннами и литым чугунным балконом изящного рисунка. Дом Лунина по замыслу служил ярди, включал двухэтажный флигель с портиком. Пласкостная композиция фасада отвечала по постановке здания по красной линии улицы. Колонада в главном портике поставлена в неглубокой лоджии. Антаблемент колонады завершён пологим аттиком. В большом зале дома под расписным сводом с образом Фортуны устраивались концерты, о которых говорила вся Москва. Кстати, на втором этаже сохранилась подлинная роспись Жилярди. Мастер изобразил летящую славу и Амуров Они составляют единое композиционное целое с изображением Фортуны на своде большого зала. К сожалению, Пётр Михайлович Лунин недолго наслаждался красотой своего дома и музыкой, звучавшей в его стенах. После его смерти вдова генерала, Авдотья Семёновна, урождённая Хвостова, продала усадьбу государственному коммерческому банку и уехала в имение Екатерина Петровна Риччи-Лунина развелась с мужем и осталась с детьми. По одной из версий, муж уехал в Италию вместе с Зинаидой Волконской, и Екатерина Петровна прожила без года 100 лет, осталась без крепостных, наследства и умерла в бедности. Михаил Пыляев утверждал, что страсть к пению стала причиной её разорения. Сегодня Парадная дверь особняка шедевра Дементия Ивановича Жилярди ведёт в Государственный музей искусства народов Востока. Музей был создан 30 октября 1918 года как Арс Азиатика, то есть посвящён искусству Азии. В его основу были положены частные коллекции русских собирателей Щукина, Некрасова, дипломата и коллекционера Тардова и других. С конца 1924 года музей стал считаться отделением Музея изящных искусств. В 1925 году он получил самостоятельность и был переименован в Государственный музей восточных культур. Новое название Государственный музей искусств народов Востока получил в 1962 году. Тогда же музею было передано его нынешнее здание. Исторический дом Луниных на Никитском бульваре. В музее представлено как традиционное искусство, так и работы мастеров живописи 20-21 веков. Здесь уникальные образцы древне- и средневековой скульптуры, буддийской, классической и современной живописи, в том числе на свитках, работы мастеров художественного лака. Текстильные и ювелирные изделия, резьба по дереву и кости, произведения миниатюрной скульптуры, оружие, различные предметы быта. Крупнейшие коллекции музея представляют традиционное искусство Китая, Японии, Ирана, Индии, стран Юго-Восточной и Центральной Азии. Так, например, в коллекции Китая собраны уникальные памятники, бронза, керамика, погребальные скульптуры датируемые вторым тысячелетием до нашей эры, образцы китайской каллиграфии разных веков, резной камень и художественные лаки. Основу японской коллекции составляют деревянная скульптура, керамика, изделия из золотого лака, нэцке, живопись, ксилография, бронзовые зеркала. Искусство стран Ближнего и Среднего Востока представляют Луританские бронзовые изделия IX-VII веков до нашей эры. Керамика Минаи, иллюстрированные рукописи и миниатюры, ткани, ковры. Среди изделий мастеров Южной Азии фрагменты древних Гандхарских каменных рельефов, бронзовая скульптура Непала и Восточной Индии, каменные стелы Западной Индии и индийские миниатюры, старинные маски Шри-Ланки. Широко представлено искусство Кавказа и Закавказья, Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстана и Средней Азии, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. В коллекции музея произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и археологические экспонаты более чем 100 стран. Всего в экспозициях и фондах свыше 160 тысяч единиц хранения. Государственный музей искусства народов Востока является одним из крупнейших культурно-просветительских центров России и особо ценным объектом культурного наследия. Таким же объектом является и само здание, украшенное символом высокого искусства древнегреческими лирами.